Глава третья. Креативность. 4-6 лет. Возраст, о котором мы будем говорить в этой главе, часто ассоциирует с кризисом трех лет. Наша же позиция такова, что при позитивном прохождении предыдущего этапа этого кризиса не существует. Сейчас объясним почему. Начало всем известных протестов «не пойду», «не надену», «не хочу» приходится на двухлетний возраст. И это биологическая исследовательская программа предыдущего этапа установления границ. Если родители реагируют верно, четко и согласованно расставляя границы, то к трем годам ребенок спокойно входит в новый этап своего развития. А если реакции на протесты неадекватные, каждый раз разные на один и тот же стимул, например, заход в лужу и прыжки на кровати, то у ребенка начинается невроз, сопровождающийся протестами и истериками, которые начали называть «кризисом трех лет». Поскольку именно в этом возрасте активно используется речь, и все протесты достигают своего апофеоза. Самое печальное, что проблема и в этот момент не решается. Все списывается на кризис, а ребенка отправляют к психологу, чтобы его вылечили. Конечно, и при позитивном варианте развития проверка границ будет продолжаться, но не кризисно, а исследовательски, с использованием речи. Помните, биологический способ проверки границ через действие заменяется человеческим. С помощью речи. Вопросов. Мама, можно я все же пойду без шапки? А можно я сам возьму ножницы и вырежу из бумаги? А можно я сам погуляю с собакой? Постепенно в процессе взросления эти границы будут расширяться, но очень спокойно и последовательно. Теперь вы сознанием дела можете наблюдать за своими младшими братьями и сестрами и помогать им позитивно прожить этап установления границ, чтобы перейти в чудесный, замечательный, очень интересный период развития креативности, который длится с 2-3 лет и до поступления в начальную школу. Это стадия образования причинно-следственных связей, которая сопровождается постоянными вопросами «А почему?», «А зачем?», «А как?». Что интересно, современные дети задают меньше вопросов, чем дети 20-30 лет назад – потому что к ним поступает огромный поток информации, который они просто не успевают обработать. К тому же в этом возрасте родители начинают водить своих малышей на различные развивающие занятия. Времени на вопросы не остается, и поисковая активность снижается. Если ребенок не перегружен информацией, он способен давать нестандартные ответы на стандартные вопросы, поскольку размышляет самостоятельно, а не повторяет то, что где-то услышал, и в процессе он может выстраивать такие логические цепочки, что можно слушать и наслаждаться. Екатерина Мурашова рассказывает. «Я очень люблю примеры своей практики. Четырехлетний ребенок спрашивает, почему, когда йодом мажет царапину, щиплет, а когда водой моют, не щиплет?» Родители не могут ответить на этот вопрос, и ребенок продолжает размышлять. Через день он приходит к родителям и говорит, «А я знаю, почему». И прекрасно, что родители просят его объяснить, Они отмахиваются, занимаясь своими делами. До этого ребенку говорили, что йодом мазать царапину надо, чтобы убить микробов. И он использует эту информацию. Вот его объяснение. Микробов не видно, я смотрел. Значит, микробы — это что-то очень маленькое, но злое. И их надо убивать. И йод их убивает. Когда царапину мажут йодом, эти злые микробы, на рисунке ребенка они круглые, с глазиком и зубками. Своими крошечными зубками все вместе вцепляются в ранку. Именно поэтому и больно. А к воде, наверное, микробы относятся спокойно и не кусаются. Потрясающее объяснение. Генерировать подобные объяснения ребенок, если он не занят отстаиванием границ и не перегружен информацией, способен бесконечно. Но печальный факт. Очень часто современные дети, не получив ответа на вопрос, быстро забывают о нем, потому что на них постоянно валится фоновая информация в огромном количестве, переключая внимание на себя. С этим же связан феномен скуки, когда вокруг обилие всего интересного. Мозг, постоянно потребляющий новую информацию, не успевает ее усваивать, и тем более ему некогда генерировать в ответ идеи. Поэтому, если у вас есть младшие братья и сестры, играйте с ними простыми игрушками. На улице придумывайте игры с имеющимся материалом – листочки, веточки, камушки. Фантазируйте. А сейчас попробуйте назвать максимальное количество способов использования кирпича за 30 минут. Сколько у вас получилось? 10? 15? У группы шестилетних дошкольников таких способов будет более 50. Причем многие из них нам, взрослым, даже не придут в голову. Период развития креативности – это период развития умения понимать, чувствовать, называть, давать нестандартные ответы на стандартные вопросы. Мозг ребенка, не обремененный знаниями, находится в свободном полете фантазии и комбинирует все совсем. Если сопоставить этот этап развития человека антогенез с развитием общества, филогенез, то он соответствует периоду, когда создавались эпосы и мифы. Человек древности знал очень мало, но у него была огромная потребность в объяснении тех или иных явлений и ничем не скованная фантазия, развитая речь. Так появились мифы объясняющие гром и молнию гневом Зевса, описывающие блуждающие огни на болотах, как заблудшие души умерших и тому подобное. Также и малыш додумывает связи и объяснения, когда у него не хватает знаний, и сочиняет собственное фэнтези со своими мирами и героями. Кстати, знаете, почему так много людей обожают фэнтези? Они ищут там ту самую свободу от границ, от привычной логики, свободу фантазии, магию которые они не прожили в своем детстве. К сожалению, современные родители из добрых побуждений портят этот прекрасный этап, начиная лет с пяти, и это хорошо, если с пяти, а не раньше, водить детей на обучение письму, счету, английскому языку, где на любой вопрос есть очень конкретный и один единственный правильный ответ. Сколько будет дважды два? Четыре. И вариантов нет. Как написать «машна»? Только через «и». Запускается логическое мышление, а на креативность почти не остается ресурсов. И здесь возникает резонный вопрос. А как совместить подготовку к школе и креативность? Все очень просто. В психологии есть понятие сенситивного периода, когда создаются максимально подходящие условия, например, готовность мозга, для освоения того или иного навыка. Если начать обучать малыша счету и чтению в 3-4 года, он будет осваивать новую информацию год и дольше. Вопрос только зачем? То шестилетний ребенок, скорее всего, освоит эти навыки за несколько месяцев. А теперь представьте, как этот период с 2 до 7 лет с двух сторон зажимают и сокращают несформированными границами и преждевременным обучением. Период развития креативности стремится к нулю. Насколько это страшно? Не слишком. Человечеству креативных людей нужно немного. Подумайте, где пригодится креативность. И представьте креативного врача или креативного строителя. Становится немного не по себе, верно? Поэтому, если вы ловите себя на мысли, что ваша креативность где-то затерялась, переживать не стоит. Нужно просто научиться использовать те ресурсы, которые у вас есть. Найти сферу, где именно ваши способности найдут применение. А если у вас есть младшие братья и сестры, вы поможете им развить эту способность, просто задавая вопросы. Например, «А что ты думаешь по этому поводу?» «А почему так?» и давая положительную обратную связь. «Ух, как интересно!» «Какая классная мысль!» И ребенок будет генерировать новые идеи. «А как же тренинги креативности, которые сейчас довольно модны?» — спросите вы. Ответ кроется в самом названии. «Тренинг», «Тренировка», «Освоение навыка». То есть, это всего лишь обучение решению определенного типа задач, похожее на обучение таблицы умножения. Увы. Еще один важный и интересный момент, касающийся периода развития креативности, нужно рассмотреть отдельно. Это страхи. Детские кошмары. Если ребенок проживал этот период сам с собой, когда от его истории и фантазии отмахивались, или если воображение слишком богатое, то он может оказаться в плену страхов, которые он сам создал, придумал. Чудовище под кроватью, призраки за занавеской, фантастические существа. По статистике, 8 из 10 детей в этом возрасте имеют страхи. То есть делаем вывод, что это нормальное развитие психики ребенка. Как же помочь справиться со страхами? Вы можете дать послушать следующий отрывок родителям, либо сами использовать предложенный алгоритм с младшими братьями и сестрами. Всего три шага. Признать и назвать страх ребенка – Заразить эмоциями, показать малышу свое спокойствие, вернуть его в безопасную реальность, передать ему свое отношение. В природе детеныш калибрует свое состояние по маме. Мама спокойна, он спокоен. Мама боится, он боится. Сообщить, что мы сделаем, чтобы избавиться от страха. Пример. Ребенку 4 года. Он говорит, «Мама, у меня под кроватью лежит крокодил. Если я спущу ноги, он меня укусит». «Отнеси меня в туалет». То же самое вам может сказать младший брат, сестра. Неправильные варианты ответа. «С ума сошел? Какие крокодилы? Иди сам». Мы игнорируем чувство ребенка, а страх может быть реален. «Какой у меня чувствительный ребенок? Конечно, иди на ручки». Мы учим ребенка, что он чувствительный, и его нужно носить на ручках. Даем ему в будущем возможность манипулировать нами и с ручек не слезать вообще. Страх никуда не исчезает. Правильный вариант из трех шагов. «Ты боишься, что у тебя под кроватью сидит крокодил?» Признали страх. «Я совершенно уверена, что в нашей квартире не водятся крокодилы. На всякий случай я могу посмотреть под кроватью, чтобы убедиться в том, что там никого нет. Я включу свет в коридоре и в туалете, чтобы тебе было не страшно идти». Действие. Это простой алгоритм, который легко может использовать абсолютно каждый. Итак, прекрасный и интереснейший период развития креативности – это подарок и для самого ребенка, и для его родителей. Если креативность есть, это прекрасно. Если нет, то это тоже великолепно. Значит, человек – прекрасный логик, системно мыслит, хороший исполнитель. Даже без креативности человек может стать, например, писателем, автором исторических романов, документальной или научно-популярной литературы. Или психологом который работает с уже имеющимися методиками. «Мама, а ты умрешь?» Такой вопрос дети задают именно в этот период жизни. Этот вопрос говорит о первом экзистенциальном, связанном со смыслом жизни, переосмыслением глубинных философских понятий, кризисе в жизни человека, когда ребенок осознает смерть как всеобщий исход, как черную бездну. Как правило, кризис возникает между четырьмя и шестью годами, в зависимости от развития ребенка и очень конкретных обстоятельств, например, смерти члена семьи, любимца, даже программы о похоронах по телевизору. Ребенок начинает осознавать, что все умрут, но больше всего его интересует, умрет ли мама, и что тогда будет с ним. Отсюда и возникает вопрос. «Мама, а ты умрешь?» Вопрос требует правильного ответа. Правильный ответ здесь один, но часто он очень сложен для современных людей. Итак, правильным ответом будет изложение мамы своей системы мировоззрения относительно смерти. Будь то атеизм, христианство, буддизм или любая другая концепция. Как может выглядеть ответ, если мама, например, православная христианка? «Да, я умру. Все люди умирают. Но смертны мы только телом. Душа бессмертна. Она после смерти попадает на небо. Туда, где бабушка». Да, бабушка там на небе, хотя тело ее в могиле. Если хочешь, мы можем съездить на кладбище, где она похоронена, и ты посмотришь, как выглядит последнее упокоение тела. Но душа ее на небе, тело это как одежда. Смотрит ли на нас бабушка сверху? Вполне возможно, что смотрит. Если речь идет о собаке, то тоже важно говорить правду. Где душа собаки? Я не знаю, потому что православное христианство не признает существование души у животных. Если вы буддист, то в ответ на вопрос о собаке можно рассказать про колесо сансары. Собака была прекрасна, и в следующем воплощении она, возможно, станет человеком. Если вы атеист, то можно сказать, что да, мы все умрем, но люди остаются в памяти других людей и в своих делах. Например, наш дом придуман и построен людьми, которые, возможно, уже умерли. Мы смотрим кино, а некоторых актеров, которые там играют, уже нет в живых. До тебя были твои бабушки и дедушки, родители. После тебя будут твои потомки. После ответа могут последовать уточняющие вопросы. А откуда в раю Арфы? В кого я превращусь, когда умру? Если мама ведет себя правильно, то кризис длится 20 минут и даже меньше. Но есть нюанс. Мама должна верить в то, что говорит. Это должно быть ее убеждение. Потому что на самом деле ребенок спрашивает... «Мама, а ты в курсе, что есть смерть и все умрут?» И ему важно, чтобы мама знала, не боялась. Тогда ее спокойствие и уверенность передадутся ребенку. Неправильным является испуг матери и отрицание смерти. «Мама, ты умрешь? С чего ты взял? Кто тебе сказал такую глупость? Не говори ерунды!» Ребенок считывает страх матери, и ее ответ для него звучит как «Да, мама знает и сама боится». В такой ситуации ребенок больше никогда не коснется этой темы, чтобы не видеть страха мамы. Но на всю жизнь останется мишенью для секты суеверий, то есть продолжит искать ответ на свой вопрос. Интересно, что об этом разговоре дети часто забывают, особенно если он произошел рано, в 4-5 лет, и был благополучно пройден. Человек не помнит, как он осознал всеобъемлющую смерть, потому что это настолько сильное и травматическое переживание, что психика защищает нас от воспоминаний о нем. Попробуйте для себя сформулировать свое представление, свою личную концепцию жизни и смерти. Насколько она четкая, дает ли понимание и чувство определенности, помогает ли справиться с тревогой. Знание о том, как формируется отношение к смерти, поможет вам более осознанно и трезво оценивать свое мировоззрение или, возможно, некоторую суеверность. Ну а мы оставляем этот период позади и переходим в следующий этап жизни, в начальную школу. Прежде чем вы приступите к прослушиванию новой главы, вспомните свои ощущения, впечатления от начальной школы. Какие события приходят на ум? Какие эмоции и чувства поднимаются на поверхность? Какую роль вы играли в классе? Какие отношения были у вас с одноклассниками и первым учителем?